Глава десятая Хотели войны? Хотели пролить сегодня кровь? Ну что же, вы ею умоетесь. Это я вам гарантирую. Здесь и сейчас творился такой хаос войны, что трудно описать словами, да и не было в этом никакого смысла. А в чем есть смысл? Так это во врагах, которые поняли, что Цесаревна пропала, и теперь ищут крайнего. А тут внезапно я нарисовался, типа мальчик для бития. Про Ольгу вообще отдельная история, которую я сейчас не собираюсь проигрывать в голове. Дура, которая поверила в себя и решила, что раз она стала еще сильнее, вкусив запретной мощи, то теперь весь мир ей поколена. Здесь же не было всего мира. Пусть и собралась немалая его часть, но разве это были те, кто готов убивать и умирать за свои цели? Нет, только за приказы, которые им отдали. Возможно, она будет ненавидеть меня еще больше, но мне плевать на это, когда вернусь в империю, а, возможно, если... То у меня состоится с Лизой непростой разговор. Сегодня я спас Ольге жизнь, и ее ждет испытание. Если не пройдет его, то больше повторять свой подвиг я не буду. Итак, сейчас стою на спине кристального смотрителя и ору, привлекая внимание людей. Я хотел, чтобы они увидели меня. Чтобы те, кто выжил, потом доложили своим господам, не стоит бояться Лизу, не нужно опасаться Ольгу. Зачем охотиться за имперской семьей? Намного опаснее сейчас Александр, простой барон Галактионов, который прямо сейчас вам всем глаз на жопу натянет. «Давай, порви их!» даю команду своему здоровенному червю, который стоит в позиции сторожевого суслика. Он только этого и ждал. Ему надоело терпеть атаки людей, которые пытаются его убить. Да только куда там убить? Кристаллический, не просто ради красного словца было в его названии. А смотритель? Потому что он хоть и жил в земле, но предпочитал во время охоты вылезать из нее и наблюдать, пока рядом не пройдет подходящая добыча. Черевь взревел и кинулся на седого одаренного ветра из империи дракона. Старик был не слаб и сразу сообразил, что рога на голове моего червя и есть его слабая точка. По ней он неистово лупил до тех пор, пока у него это получалось. Стоять мне на спине такого червя в момент атаки было неудобно, но благо кристаллы выпирали со спины и таким образом защищали меня словно бронированный забор. Смотритель. Уникальное существо, если так подумать. Оно словно создано для того, чтобы убивать, и само по себе не является агрессивным. Но вот строение его тела... Те шестеро одаренных, что бежали ко мне, желая прирезать, это быстро осознали. Удобно бежать между кристаллами, словно по коридору. Вот только неприятно было, когда они сомкнулись, убив тех на месте. Их клинки, кстати, уже находятся в моем кольце, ведь мне их принес шнырка. Подумать только. Разом умерло шесть аристократов. Насколько еще умрет в будущем? В очень недалеком будущем. Чтобы людям было еще веселее, я стал и дальше призывать своих существ. Двадцать гаврогунов появились из воздуха и сразу принялись своими длинными хоботами заливать пространство едкой субстанцией, похожей на дым из чернил. А еще два тавдинских броневых коргидиониума бегали среди людей, устраивая свое представление в ходе которого конечности людей разлетались во все стороны. Хотя они отлично справлялись со своей задачей, но им было грустно, и я это ощущал. Обычно их фишка заключалась в том, что они резали своих врагов на кусочки, а затем развешивали лоскуты по всему своему лесу, где жили. Здесь же не было деревьев, одна пустыня кругом, и приказы такого тоже, оттого и грустили. Но резать продолжали. Не забыл я и про других тварей попроще. Волков, всякой модификации, медведей, а еще долбодятлов. Долбодятлов вообще пора запретить во всем мире. На них обычно не обращают должного внимания, но от их рук гибнут очень многие и даже не понимают, как умерли. «Куда же вы? Вам перестало нравиться это веселое представление?» — крикнул я вслед отступающим индирцам. Они находились с самого края, и когда увидели, что здесь происходит, то стали отступать. Меня такое не устраивало, и я побежал в их сторону. Несколько мгновений, я оказался рядом с их командиром. Это был дед черный как крыло ворона, бородой и волосами, аккуратно уложенными на голове с помощью какой-то вонючей мази. Не знаю, какой длины у него волосы, но тюрбан там был внушительным. «Нага, ты о себе возомнил, ребенок!» — покачал он головой, когда сумел отбить мою первую атаку. Я подумал, что если убить главного, то это сможет внести полный хаос в их ряды но это не значит, что я намеревался поступить. Было видно, что он не так прост, и не факт, что получится все дело закончить одним ударом. А потому сильно и не старался. «Просто мне кажется, что вы решили покинуть это сражение раньше времени. Некрасиво, не находите?» Учтиво общался я с ним. «Почему ты еще живой?» Приподнял он свою бровь, окинув меня презрительным взглядом. «Теперь что? Кому угодно можно со мной разговаривать?» А этот вопрос он уже задал воздух, и это была команда. Сразу четыре тени выпрыгнули на меня со всех сторон. Удивительно, но это были воины с даром земли, которые заточили под песок. Кажется, я начинаю понимать, кто это может быть. Слышал об одном индирском воителе невероятной силы, который никогда не покидает зыбучие пески, ведь в ней вся его мощь и сила пустыни. Я дождался самого последнего момента, пока убийца не окажется совсем рядом и вырубил свою ауру не сильно, но им хватило, чтобы сердце сжалось, и в их глазах был страх. Этого мгновения замешательства мне хватило, чтобы убить каждого из них своей аквилой». «Слабо», — лениво отвечаю, глядя в серьезные глаза предводителя индирцев. Он молчит, но это все обман. «Это человек из тех, кого можно назвать владыка песка, и он очень опасен. Сейчас у меня под ногами разлилось целое озеро из его энергии». «Он там готовит свою атаку, и она будет невероятной силой. А потом...» «Хороший ход!» — хмыкаю я и бью ногой об землю. Нога была заряжена под самую завязку энергии. Это был сильный всплеск, который не убил ни одного человека. Вся энергия вместе с импульсом ушли под землю, где и уничтожили подготовку к технике Чернобородова. А дальше я уже не дал ему возможности подготовить что-то еще. И рывком через тень оказываюсь возле него». Несколько секунд мы обменивались молниеносными ударами, и к нам никто не осмелился подойти. Наоборот, его люди отступили назад. Такую команду он дал им, пока задерживал меня. «Наглый щенок! Пустые Галактионов, но и они умеют падать!» Кажется, он еще моих предков знал и не сильно боялся, судя по тому, что так спокойно говорит. Обычно у людей в глазах и в душе загорается страх или хотя бы легкое волнение при словах о Галактионовых. «Старик-неудачник? Не смог справиться с простой задачей? А ведь всего лишь нужно было схватить одну девчонку. Обидно?» А вот теперь его зубы крепко сжались, полагая, он не любит проигрывать. Его натиск стал сильнее, как и удары, но для меня это все равно слабо. Насколько хорошо он владел своей саблей, настолько для меня это было никчемно. Для уровня этой планеты он гений, для моей... Всего лишь сильный воин по своей технике». Хотя силы и было много, но вот умения... Если бы умения можно было купить за деньги, но нет. Только столетия тренировок. «А теперь умри, щенок!» — говорит он, и его лицо озаряется превосходством. Рядом со всех сторон в мою сторону ринулся песок, который замкнулся, создавая движущийся шар. Каждая песчинка крутилась с дикой скоростью. Поодиночке они бесполезны, но когда их много то за несколько секунд от человека может не остаться даже костей. Все обгладал песок. Вот только я спокойно стою и жду, пока пройдет его техника. Минуту она держалась, что говорит о его силе. Когда все развеялось, я стоял и зевал, показывая ему, что доспех у меня крепче, чем его умения и навыки. И теперь он уже первым напал на меня. В этот раз он не шутил, и каждый выпад его сабли мог стать последним для меня. Впрочем. Я не отставал и строил свои планы. А планов у меня было всего два. «Теперь ты точно сдохнешь!» — мой и заносит клинок над моей головой. Думает, раз взял под контроль песок под моими ногами, то теперь сможет сбить меня с ног. Я сделал вид, что у него получается, вот только в последний момент я ударил ладонью по лезвию сабли, отводя ее в сторону. Он явно не ожидал, что я подброшу свой клинок в воздух, а зря. Быстро перехватывая клинок одной рукой, а другой, хватая его за бороду, я делаю один разрез. И шикарная черная борода остается в моей руке, а он отправляется в полет от сильного пинка в живот. улетел он хорошо. Я в этот удар вложил много энергии. И от такого мне привалил внезапный бонус. Он выронил свою саблю, перекатываясь по песку. <связывая> Зажал шнэрка у меня над духом. Шандер шлепнул кошла а затем мелкий передал мне его саблю. Когда я взял ее в руку, то взглянул на шнырьку по-другому. В этой сабле, наверное, было весу в два меня. А когда этот мелкий успел так поднабрать в силе? Очень непростой клинок. На нем был герб в виде скоробея, но еще следы пространственной магии. Если коротко, то этот меч мог поглощать в себя песок и прибавлять весе, а раз старик одаренной земли, а точнее песка, то мог нивелировать вес своего оружия. Теперь мне понятно, почему его удары были такой мощи. Пески он не покидает, потому что именно здесь может быть императором. «Цесаревну ты упустил», — стал загибать я пальцы. «Бороду потерял и клинок проиграл. Все же решил я быть культурным». Нужно было видеть его глаза, когда он вскочил на ноги. «Ты!» — только из-за он, видя, как я спрятал свою аквилу в ножны и стоял сейчас наперевес с его саблей. Ага, я. А теперь прощай. Больше задерживаться здесь я не могу. К нему уже бегут на подмогу. Призвал Виверну, и та стремительно подхватила меня с земли своими когтями, а в воздухе уже забрался на спину. Почему я выбрал именно его своей целью? Так это не я. Я орудовал на смотрителе, когда меня нашел шныркой и показал этого бывшего бородача. Я понял, что провалил свое задание и очень нелестно отозвался о моих погибших родственниках. И не просто это были слова, это слова очень обиженного человека, который с ними встречался. И хотя сейчас у него нет страха, но раньше он явно был и большой, может, я пропустил бы его слова мимо ушей, но он сказал, что у него нет приказа на мое убийство. Поэтому они уходят. А затем добавил, что когда приказ будет, тогда он с радостью нарушит свое слово и сойдет с песка, чтобы прийти в мой дом. Нежелательно, когда меня там не будет, чтобы забрать моего сына и моих жен. А из Песков, по его словам, они уже не вернутся. Бархан, демон пустыни, так его звали. Он был легендой в плохом понимании этого слова. И действительно, семьи его врагов навсегда пропадали в пустыне. Говорят, что у него где-то есть свой маленький город, который имеет доступ только он и его личная армия. Конечно, по-хорошему, его нужно было убить и сделать это на месте, но, увы, тогда проклятие передалось бы мне. Да-да, у него имелось чрезвычайно сильное проклятие и чрезвычайно неприятное. А мне одного Антохи маловато, там Катя на очереди, так что живи пока, клоун. Проклятие Джина, и, пожалуй, я еще не настолько силен, чтобы его развеять. А вот найти того самого Джина и грохнуть теперь могу. Джины сильны, однако все же их проклятие сильнее. Хотя со стороны кажется, что я напал на него по своим личным причинам, вот только это было неправдой. Одна из причин — это Ольга, и он мог найти ее благодаря этому клинку, который не принадлежал этому миру. «Шандр!» — орет шнырка мне на ухо и показывает новую картинку. «Твою мать! Как же я его разозлил!» Когда я обернулся, чтобы взглянуть на Безбородова, тот тут же отдал ментальный приказ всей своей братве бежать на точку эвакуации, «Куда скоро прибудут мои люди, чтобы забрать нас?» Шнырьк уже попросил то же самое сообщить призраку, но тот сейчас с банши. и думаю, что сами все смехнули и давно, ведь они снимали с более дальнего расстояния. Еще раз вздохнул и на всякий случай снова взглянул за спину. «Это явно нехорошо. За моей спиной вздымалось огромное цунами. песчаное цунами, которое даже не знаю, смогу ли я облететь с любой другой стороны. Настолько оно было высоким. Будь тут Хельга, она точно обрадовалась бы, ведь смогла бы я своими глазами увидеть еще одного небожителя. Плохи дела у этого мира. Явно скоро будет большая война, и непонятно, к чему она приведет. Когда небожители начинают выходить из своего стазиса, это прямой предвестник больших перемен. Вот и сейчас мигом были прекращены любые сражения. Люди теперь или бежали, или готовились отразить цунами. Полагаю, что сегодня множество людей будут погребены заживо. Но среди них точно не будет меня. Вот только... Я бросил взгляд на слегка скукожившуюся аномалию. Да, Ольга сама дура. Вот только два брата-акробата с зелеными кольцами тут ни при чем. Или при чем? В любом случае, от бархана они ничего хорошего не получат. Как там волк все время толдычил? Своих не бросаем? Они там вообще еще живы? «Черт! Черт! Ольга, зараза!» «Императорский дворец. Российская империя. Город Петербург.» «Бархан, значит...» — грустно покачала головой Елизавета. «За моей дочерью послали это чудовище». Бархан был известен как один из тех, кто давно носит статус мага вне категории. И непонятно, какой он теперь силы. Ведь нечасто его могли обнаружить. Индрийцы сделали свой ход и сделали его достаточно явно. «Давно мы не слышали о нем», — ответил ей нахмуренный Балконский. «Кто снимал?» — лишь спросила Елизавета. «Люди Александра, видео передали через канал Анны. Галактионов сам попросил ее это сделать». Лиза кивнула. «Это хорошо», — после недолгой паузы сказала она. «Что именно?» — не сразу понял Балконский о чем говорит его императрица. Лицо Елизаветы посетила грустная улыбка. «Хорошо, что Александр жив». «Прошу прощения», — извинился вдруг он. «Можно задать личный вопрос?» «Задавай», — пожала она плечами с такой же грустной улыбкой. «Вы просмотрели видео и видели, что там происходило. Почему вы до сих пор не спросили у меня о судьбе своей дочери?» Лиза усмехнулась. и не спешила давать ответ. В ее голове сейчас роилось множество мыслей, и ей было невероятно сложно собрать их все в кучу, чтобы мыслить здраво. Будь она обычной простолюдинкой или хотя бы графиней, пожалуй, бросила бы все и побежала на поиски дочери. Вот только она была императрицей целой империи, в которой проживали миллионы людей. Такого она себе не могла позволить. Дочь она любила, несмотря ни на что, однако вся империя зависит от нее и от ее решений. Не могла она так подставить империю. «Нет смысла», — вдруг ответила она. Ольга пропала. В отчёте, который передала мне Анна, всё было описано, и даже её слова. «Но...» «Что оно?» — перебила она его. «Нет больше никаких «но». Всё, что только можно было, я дала своей дочери. Любые её прихоти исполнялись. Я пыталась вырастить дочь нормальной и ответственной. Проблема, что делала я это в одиночку, и не справилась». Ольга слетела с катушек, и сейчас все ее действия идут вразрез с интересами империи. Она не просто повела себя глупо. Нет, она поддалась силе, которая жила в ней, от моего бывшего гребаного мужа, будь он проклят даже в загробном царстве. Сделала она паузу, закрыв глаза одной рукой и потирая их. Ольга подставила свою страну под еще одну войну. — Вдруг еще можно с арену, пытался достучаться до нее Балконский. «Возможно», — согласно кивнула императрица. «А можно спасти тех людей, которые погибли на этой неделе после того, как Персия объявила нам войну, и бьют по всем позициям, куда только могут дотянуться». «Мы должны справиться». «Должны? Даже несмотря на то, что под Хабаровск были перекинуты более 70 тысяч человек в помощь драконам?» — выдала она еще одну горькую смешку. «Нет. Я всегда знала, какая она». Просто не хотела думать об этом и понимать». За этот короткий промежуток времени Лиза наконец приняла ту горькую правду, которую отрицала очень долгое время. Ее дочь всегда имела проблемы с контролем. Были жалобы на убийство, были роптания на разрушения. И всегда от нее она слышала один и тот же ответ «мне плевать на них». И ладно, ранее они страдали невиновным, но в этот раз... Двадцать две деревни были стерты авиацией персов на границе, а ведь до этого, несмотря на войну, они такого себе не позволяли. Скорее воевали для виду или от лени, а теперь взялись за дело всерьез. «Я не могу связаться с Александром. Его первая жена отказывается говорить, где он сейчас», — решил сменить тему Балконский. «Когда нужно будет, она свяжется со мной», — ответила она. «Тему не меняй». «Знаю, ты думаешь, что я сейчас на грани. Это не так. Просто я сегодня поняла, что нельзя быть одновременно любящей матерью и хорошей императрицей». По щекам Елизаветы скатились две горькие слезинки. Слезы матери, которая потеряла сегодня дочь. И пусть Ольга жива, и она это знает, но в сердце женщины она умерла. Балконский не видел, как Елизавета время от времени поглядывает на свой браслет, Тот самый браслет, который подарил ей отец и который имел связь с ее дочерью. Благодаря ему она могла знать, жива та или нет. А еще, если хорошо настроиться, то можно почувствовать все ее эмоции. Сейчас там были только гнев, злоба и ярость.